Глава 19. В ту ночь призрак показывает, как взбираться по стене даже выше того выступа, где мы старин прятались в последний раз. Поднимаемся до стропил над холлом и усаживаемся на прочных деревянных балках. Под нами вовсю идет подготовка к коронации. Раскатывают синий бархат, выкладывают кованое серебро, разворачивают расшитые золотом скатерти со штандартом дома Зелёного вереска, цветущее дерево, колючки и корни. «Как думаешь, то, что королем станет принц Дайн, это к лучшему или к худшему?» — спрашиваю я. Призрак неопределенно улыбается и с печальным вздохом качает головой. «Все будет как есть, только еще более». Что он хочет этим сказать, я не понимаю. Но ответ вполне характерный для Фейри. Я понимаю, что больше из него ничего не вытащишь. «Думаю о лежащем у меня под кроватью теле Валериана». Мертвецы здесь портятся не так, как у людей. Бывает, тело зарастает мхом или шайниками, или покрывается грибами. Рассказывают даже о полях сражений, превратившихся в зеленые холмы. Хорошо было бы вернуться и обнаружить, что он превратился в перегной, но все же сомнительно, что это происходит так быстро. Думать надо не о трупе. Думать надо о нем. И беспокоиться надо не только о том, что схватят, а о многом больше. Незамеченные идем по балкам, бесшумно перепрыгивая с одной на другую высоко над суетящимися внизу слугами. Поворачиваясь к призраку, смотрю на его спокойное лицо, наблюдаю, с какой уверенностью он ставит ногу при каждом шаге и стараюсь сделать то же самое. Раненую руку берегу и использую только для удержания равновесия. Он, похоже, замечает, но ни о чем не спрашивает. Может, уже знает, что случилось. «Подождем», — говорит призрак, — когда мы устраиваемся на очередной балке. Чего-то особенного? Мне донесли, что из дома Баликина пребывает посыльный, переодетый для маскировки в королевскую ливрею. Нам нужно убить его до того, как он войдет в королевские покои. Эту новость призрак сообщает совершенно равнодушно, не проявляя никаких видимых эмоций. Интересно, давно ли он работает на дайна и приходилось ли ему, исполняя просьбу принца, пронзать кинжалом ладонь? Все ли тайные слуги принца проходят такое испытание, или оно предназначено исключительно для смертных? — Этот посыльный должен убить принца Дайна? — спрашиваю я. — Давай не будем выяснять. Внизу подо мной насаживают на вертело причудливые засахаренные создания. Раскрашенные золотом яблоки лежат на банкетных столах в таких количествах, что с их помощью можно отправить в сладкий сон едва ли не половину двора. Вспоминаю испачканный золотом рот Кардена. «А ты точно знаешь, что он будет идти этим путем?» «Да», — коротко отвечает он. «Ждем». Минуты складываются в часы, и я стараюсь не нервничать и по возможности двигаться, разминать мышцы. Это тоже часть моего обучения. Тот аспект, который призрак считает самым важным — за исключением разве что бесшумного передвижения, не раз и не два я слышал от него, что умение ждать — главная составляющая вора и шпиона. Самое трудное, по его мнению, сохранять концентрацию и не отвлекаться на размышления о постороннем. Наверное, он прав. Здесь, наверху, наблюдая за текущими потоками слуг, я ловлю себя на том, что начинаю думать о коронации, об утонувшей девушке, о кардане и некосии, подъехавших к дому, когда мы с софи убегали из холлоу-холла, а застывшие на губах Валериана предсмертной улыбки, поворачиваю мысли к настоящему. Вижу внизу странное существо с длинным безволосым хвостом, волочащимся за ним по земле. Кто-то из кухонных рабочих? Пожалуй, нет, уж слишком грязная у него сумка, да и с ливреей, похоже, что-то не так. Слуги Баликина носят свои ливреи по-другому» а на здешнюю форму она и вовсе не похожа. поворачиваясь к призраку. — Хорошо, — говорит он, — а теперь стреляй. Достаю миниатюрный арбалет, и ладони моментально потеют. Я выросла на скотобойне. Я училась этому. Мое главное детское воспоминание — пролитая кровь. Сегодня на моем счету уже есть одно убийство. И тем не менее в какой-то момент появляется сомнение. Начинаю думать, что не смогу не убийца. Делаю вдох, и стрела вылетает. Раненая рука вздрагивает от отдачи. Существо с хвостом падает, цепляя пирамиду золотых яблок, и те раскатываются по грязному полу. Как учили, прижимаюсь перекрестью балок и сливаюсь с ними. Внизу кричат, слуги оглядываются, высматривая стрелка. Рядом со мной, краем рта, улыбается призрак. Первый. Спрашивает он, и, видя, что я смотрю на него непонимающе, поясняет, убивал раньше? — Пусть смерть будет единственным твоим спутником. Чувствуя, что в такой ситуации могу и не соврать убедительно, качаю головой. У смертных бывает по-разному. Кого-то рвет, кто-то плачет. Он определенно доволен, что со мной ничего такого не случилось. Стыдиться тут нечему. Со мной все в порядке. Снова делаю глубокий вдох... И прилаживаю вторую стрелу, чувствуя в себе нервную, адреналиновую готовность. Я как будто переступила какую-то черту. Раньше не знала, как далеко смогу зайти. Теперь ответ, похоже, есть. Я пойду. До конца, пока будет куда идти. Даже слишком далеко. Призрак вскидывает брови, ты молодец. Стреляешь метко. Выдержка есть. Кровь хорошо переносишь. Удивительно. Обычно призрак к комплиментам не склонен. Я поклялась, что стану хуже своих противников. Два убийства за одну ночь — неплохо для начала. Таким падением можно гордиться. Мадок и представить не мог, как сильно ошибается в отношении меня. Большинству детей джентри не терпения, — продолжает призрак, — и они не привыкли пачкать руки. Я не знаю, что ответить. В памяти еще свежо проклятие Валериана. Может быть, когда родителей убили на моих глазах, Внутри у меня что-то надломилось. Может быть, моя сломанная жизнь превратила меня в кого-то, кто способен делать грязные дела? Или, может быть, все дело в том, что я выросла в доме Мадука, у которого кровопролитие и семейный бизнес? Почему я такая? Из-за того, что он сделал с моими родителями, или из-за того, что он мой родитель? Пусть твои руки всегда будут запятнаны кровью. Призрак тянется к моей руке, и прежде чем я успеваю убрать ее, сжимает запястье и указывает на бледные полумесяцы у основания ногтей. Кстати, я вижу, что ты делал с собой по вот этому обесцвечиванию на пальцах, и я чувствую в запахе твоего пота. Ты принимала яд, травила себя. Я сглатываю, а потом, поскольку отпираться нет смысла, киваю. Зачем? Что мне нравится в «Призраке», так это то, что он спрашивает не для того, чтобы прочитать лекцию, а потому что ему действительно интересно. Как же объяснить? Я смертная, и мне приходится труднее, а значит, и стараться надо больше. Он смотрит на меня изучающе. Кто-то действительно забил тебе голову всякой чушью. Многие смертные превосходят Фейри во многих отношениях. А иначе почему, по-твоему, мы их похищаем? — Не сразу, но я все же понимаю, что он говорит серьезно. — Так я могу быть лучше меня? — призрак фыркает. — Не искушай судьбу. — Ты не так меня понял. Протестую я, но он только усмехается, смотрю вниз. Тело лежит на прежнем месте. Возле него толпятся несколько рыцарей. Как только мертвеца унесут, мы тоже уйдем. Мне нужно только одно — уметь побеждать врагов. Вот и все. Он смотрит на меня удивленно. А разве у тебя много врагов? Для него я одна из тех девочек с нежными ручками и в бархатной юбочке, девочка, у которой все по мелочам. Немного. Я вспоминаю тот презрительный взгляд, который бросил в меня Кардан в зеленом лабиринте. Но они высокого качества. Рыцари, наконец, уносят тело убитого, нас никто больше не ищет, и призрак снова ведет меня по балкам. Проскальзываем по коридорам, и подбираемся к сумке посыльного. Нам нужны те бумаги, что в ней. Мы уже близко, когда я делаю открытие, от которого в жилах стынет кровь. Оказывается, посыльный изменил внешность. Он — женщина. Хвост фальшивый, а вот длинный, приплюснутый нос — совершенно настоящий. Посыльный — один из шпионов Мадука. Призрак сует бумагу в карман куртки и не разворачивает ее, пока мы не добираемся до леса, где единственный источник освещения — луна. Однако, едва развернув записку, он как будто каменеет и сжимает ее в кулаке. «Что там?» — спрашиваю я. Он протягивает листок мне. «Слов всего лишь четыре. Убей предъявителя этого послания». «Что это значит?» — спрашиваю я. «Мне почему-то уже не по себе. Призрак качает головой». Это значит, что Баликин нас подставил. Шевелись, надо смываться. Он тянет меня за собой в тени мы, крадучись, уходим. Я не говорю призраку, что посыльная, похоже, работала на Мадука, и пытаюсь сама сложить пазл, вот только деталей слишком мало. Какое отношение к коронации имеет убийство Лериопы? Какое отношение ко всему этому имеет Мадук? Могла ли его шпионка быть двойным агентом и работать не только на него, но и на Баликина? — И если да, значит ли это, что она крала информацию из моего дома? — Кто-то пытается отвлечь нас, — говорит призрак, — чтобы успеть приготовить западню. Будь завтра на чеку. Никаких особенных распоряжений он не дает и не приказывает прекратить прием ядов. Ничего нового, все по-прежнему. И он только ведет меня домой, чтобы я успела хоть чуточку вздремнуть после рассвета. Мы уже расстаемся когда мной овладевает сильнейшее желание остановиться и отдаться на его милость, сказать, что я совершила нечто ужасное, и попросить помочь телом, но нам всем хочется глупостей, и это еще не значит, что мы должны их совершать. Храню Валериана возле конюша, но за выгоном, чтобы даже самые плотоядные из острозубых лошадок Мадока не добрались до трупа. Похоронить тело не так-то просто». Особенно трудно это сделать так, чтобы никто из слуг ничего не заметил. Для начала я выкатываю валериана на балкон и сталкиваю на кусты под ним. Потом, имея в своем распоряжении только одну руку, тащу подальше от дома. К тому времени, когда я добираюсь до выбранного травянистого участка, пот льет с меня ручьем, и сил не осталось совсем. Разбуженные птицы громко перекликаются под светлеющим небом. хочется лечь и лежать. Но надо еще копать. На следующий день после полудня меня полусонную раскрашивают, завивают, всовывают в корсет и затягивают. Одно зеленое ухо Мадука украшают тремя золотыми сережками, а на пальце надевают длинные золотые когти. Рядом с ним Ариана выглядит цветущей розой. На шее у нее ожерелье из необработанных изумрудов, Такое массивное, что вполне может рассматриваться как доспехи. У себя в комнате снимаю повязку. Рана выглядит хуже, чем я надеялась. Влажная и липкая, а не сухая и покрытая коркой, да еще и рука распухла. Пользуюсь, наконец, советом Дайна и иду в кухню за мхом. Промываю рану и заново ее перевязываю. Я не планировала надевать на коронацию перчатки, но ничего другого не остается. Порывшись в ящиках, нахожу синюю пару. Представляю, как сегодня вечером Локк будет держать меня за руки, кружить у холма. Надеюсь, мне удастся сдержаться и не скривить гримасу, если он сожмет мою ладонь. И я никогда не подам виду, что знаю, куда подевался Валериан. Как бы сильно я не нравилась Локку, ему вряд ли доставит удовольствие целоваться с той, которая отправила его друга в мир иной. В зале все носятся туда-сюда в поисках каких-то мелочей, отсутствие которых обнаружилось в последний момент. Вивьен перебирает содержимое моего ящичка с украшениями, но так и не находит ничего, что подошло бы к ее платью. — Ты вправду едешь с нами, — говорю я. Мадок будет потрясён На шее у меня чокер, скрывающий синяки от пальцев валериана. Вивьен опускается на колени и роется в куче сережек. В какой-то момент я с ужасом представляю, как она заглядывает под кровать и видит оставшееся пятно крови которые я забыла стереть мне так неспокойно что даже не реагирую на ее улыбку люблю ставить всех на уши а еще хочу посплетничать с принцессой ри и посмотреть этот спектакль с участием стольких правителей из самых дальних уголков ферленда но больше всего мне хочется познакомиться с загадочным кавалером тарен и узнать что думает о его предложении маток у тебя есть хоть какое-то предположение на этот счет Закрутившись в суете последних дней, я почти совсем забыл о нем. Не малейшего, а у тебя. Она находит то, что ищет, переливчатый серый лабрадорит, подаренный мне на шестнадцатилетие Тарин, изготовлен каким-то гоблином-медником в обмен на три поцелуя. В свободную минутку я снова и снова спрашиваю себя, кто бы мог попросить ее руки. Вспоминаю, как Карден, отведя Тарин в сторонку, давил ее до слез. Думаю о гадкой ухмылке Валериана, как она толкнула меня, когда я сказала что-то насчет Баликина, хотя в отношении последнего я почти уверена, что это не он. От всех этих мыслей голова идет кругом, хочется растянуться на кровати и закрыть глаза. Только бы никто из них. Пусть это будет какой-то симпатичный незнакомец. Вспоминаю ее обращенные ко мне слова «Думаю, он бы тебе понравился». Поворачиваюсь к Виве и уже собираюсь взяться за составление списка возможных претендентов, когда в комнату входит Мадок. В руке у него изящный клинок в серебряных ножнах. «Вивьен», — говорит он и слегка наклоняет голову, — «ты не оставишь нас с Джуд на минутку?» «Конечно, папа». Она делает едва заметное ударение на втором слове и выходит с моими сережками. Мадок неловко откашливается и протягивает мне клинок в серебряных ножнах. Гарда и головка Эфеса просты и элегантны, на лезвие вдоль желобка едва заметный узор виноградной лозы. Хотел бы, чтобы ты надела это сегодня. Это подарок. По-моему, я даже тихонько ахнула. Очень, очень, очень симпатичный меч. Ты так прилежно занималась, что теперь я не сомневаюсь, он должен быть твоим. Мастер назвал его закатом, но, конечно, ты можешь дать любое другое имя или не давать никакого. Говорят, он приносит владельцу удачу, но ведь такое говорят о каждом мече. Этот что-то вроде семейной ценности. На память приходят слова Арианы, должно быть, он очень любил вашу мать, он без ума от вас. «А как же Оук?» — спрашиваю я. «Что, если он пожелает этот клинок?» «Мадок позволяет себе сдержанную улыбку. Ты его хочешь?» «Да, ничего другого я сказать не могу. Вынимаю меч из ножен и чувствую, что он как будто сделан специально для меня. Балансировка идеальная». «Да, конечно, хочу. Это хорошо, потому что меч твой по праву и выкован для меня твоим отцом, Джастином Дуарте. Он же и дал ему имя. У меня перехватывает дух». Никогда раньше я не слышала чтобы Мадок произносил вслух имя моего отца. Мы никогда не говорим о том, что Мадок убил моих родителей. Мы обходим эту тему. И уж, конечно, мы не говорим о том времени, когда они были живы. Его выковал мой отец. Осторожно, чтобы ничего не упустить, повторяю я. Значит, он был здесь, ферленде Да, и провел здесь несколько лет». «У меня мало что от него осталось. Я нашел лишь две вещи. Одну для тебя, а другую для Тарин». Он хмурится. «Здесь твоя мать и познакомилась с ним. А потом они вместе сбежали в мир смертных. Судорожно перевожу дух, набираясь смелости задать вопрос, который никогда не произносила вслух. Какие они были?» Я даже сама вздрагиваю, услышав эти слова, и не знаю, хочу ли услышать его ответ. Иногда я просто хочу свою мать ненавидеть. Если бы я смогла ее ненавидеть, было бы легче любить его. Но, конечно, она была и остается моей мамой. Злиться на нее я могу только лишь за то, что ее нет. А в этом уж точно виновата не она. Мадок садится на стул перед моим туалетным столиком и вытягивает раненую ногу. Со стороны это выглядит так, словно он собрался рассказать сказку на ночь. «Она была умная, твоя мать» и совсем еще юная. После того, как я доставил ее в Фейрленд, она пила и танцевала несколько недель подряд, была в центре каждой пирушки. Я не мог сопровождать ее повсюду. В то время шла война на востоке. Король неблагого двора владел огромной территорией и вовсе не желал преклонять колено перед верховным королем. Но, бывая здесь, я упивался ее счастьем. У нее был особый дар. все кто оказывался рядом, Как будто чувствовали, что все невозможно и возможно. Наверное, я объяснял это тем, что она смертная, но, думаю, был несправедлив. Дело в чем-то другом. Может быть, в ее бесстрашие и дерзости. Она ничего не боялась, даже магии. Я думала, что Мадок может быть сердится, но нет. Мало того, в его голосе слышится неожиданная неясность. Я сажусь на скамейку перед кроватью и опираюсь на мой новый меч в серебряных ножнах твой отец был интересный человек. Ты, наверное, думаешь, что я не знал его, но он часто бывал в моем доме, старом доме, том, который они сожгли. Мы пили медовое вино в саду, втроём Он говорил, что с детства любит мечи. Когда ему было примерно столько, сколько тебе сейчас, он убедил родителей позволить ему построить первую кузницу на заднем дворе. В колледж он не пошел, а отыскал кузнечных дел мастера и поступил к нему учеником. Потом устроил так, чтобы его познакомили с осмотрительницей музея. Она позволяла ему оставаться в музее после работы и осматривать старинное оружие. Но потом узнал, что есть клинки, выковать которые способны только Фейри, и стал искать нас. Седоан пришел уже хорошим мастером, а ушел отсюда одним из лучших. Плохо то, что он повсюду хвастал, что, мол, украл не только наши секреты, но и жену. В конце концов, это дошло до Баликина, а уж он рассказал мне. Если мой отец и вправду вел беседы с мадуком он должен был держать рот на замке, а не трепаться о том, кого и что украл у Фейри. Но я сама стояла на улицах города смертных и чувствовала, как далеко он от Эльфхейма. Шли годы, и проведенное в Фейриленде время казалось далеким сном. «Во мне мало хорошего», — говорит мадук но перед тобой я в долгу, я поклялся обойтись с тобой наилучшим образом, если только буду знать как. Я поднимаюсь, иду через комнату и кладу ладонь на его бледно-зеленое лицо. Он закрывает свои кошачьи глаза. Простить его я не могу, но и ненавидеть тоже. Какое-то время мы остаемся в таком положении. Потом он поднимает голову, берет мою здоровую руку и целует тыльную сторону ладони» прижавшись губами ткань перчатки. «Уже завтра все будет по-другому», — говорит он. «Буду ждать тебя в карете». Мадок уходит. Я сжимаю голову пальцами, мысли разбегаются. Потом я поднимаюсь и пристегиваю меч. Клинок в моих руках холоден и крепок, как обещание.